Подтянув ремень так, что стало трудно дышать, и повесив автомат на шею, как это делают немцы, Стрекалов торопливо зашагал на восток, но чем дальше он удалялся от леса, тем яснее ощущал то знакомое состояние расслабленности и покоя, которое бывает у всякого разведчика после выполнения задания, чаще всего на подходе к нейтралке. Там, где он шел, еще не было нейтралки, но опасность, по крайней мере, самая грозная, миновала. Он вышел из леса невредимым и идет теперь по пустынной дороге, мимо сожженных еще осенью деревень, молчаливых перелесков, и над ним, как дружеский привет от своих, стрекочет самолет, такой же, как он, труженик-разведчик. Состояние покоя вернуло Сашку к прошлому. Помнится, старшина Очкас не любил благодушие, считал, что оно приводит к несчастьям. И, как всегда, оказывался прав. Костя Соболек и Макс Крамер погибли именно в такую минуту. Первый в момент перехода нейтралки начал читать стихи, свои или чужие, Сашка так и не узнал. Второй ни с того ни с сего потянулся за подснежником. А разве Андрей Гончаров погиб не от того же самого? Кто знает, может, и они с вали читали стихи в заснеженном лесу. Чего не бывает в минуту глупой человеческой радости. «Тянется, течет по русской земле старый большак». Размеренно в такт поскрипывает под сапогами снег, тянутся и текут Сашкины, отвлеченные от войны мысли. Это какое же раздолье кругом! И какое счастье идти в тихом одиночестве по этому раздолью, слушать скрип снега, цвиканье синиц, стук дятла, да мирные тихие удары топора в соседнем лесу! Поселиться бы здесь после войны! Перевести тетку и барахло, какое осталось у ней после голодных военных зим, построить дом, он сколько строевого лесу, и зажить припеваючи с какой-нибудь ядреной молоткой в собственном доме где-нибудь возле реки, но так, чтобы и большак этот был под боком. Любил Сашка и раньше время от времени прошвырнуться в большой город. Ленинград или Москву, купить там модную кепку с красивой наклейкой, бутсы или майку с надписью «Динамо», или футбольный мяч, по которому потом три года сохнет вся голь с Володарского. Жаль, что прежде Сашка не был рыбаком. В Данилове одна крохотная речка Пеленда с пескарями величиной с мизинец и больше ни одной речки до самой Соти. Как плавать выучился неизвестно, в бочагах воробью по колено. Запруду сделали только перед самой войной, да и то неудачно, не успела вода отстояться и берега окрепнуть, прорвало весной глиняный вал и унесло и бревна, и мостик который народ делал сообща, и мытилку вместе с оказавшимися на ней бабами. Баб, конечно, под общий хохот выловили, а белье утонуло. Да, невелика речка Пеленда, а и с ней шутки плохи. Тянется по равлянской земле старый большак, петляет между древними сосновыми барами, режет по прямой луговины, Взбирается на пологие холмы, ныряет во враги в широкие заливные луга с метровым слоем снега. Идет по большаку высокий парень в немецкой шинели со знаками СС в петлицах и с немецким же автоматом на шее, но с русским курносым и востроглазым лицом, руками пахаря, душой озорного подростка и опытом старого солдата. Болит его незажившая рана в плече, скурит и стонет от голода желудок, заплетается от усталости ноги, а сердце прыгает в груди от счастья, от удивительного и непонятного солдатского счастья, что идет он не на запад к немцам, а на восток к своим что увидит скоро не осточертевшие мундиры и рогатые каски, опрощенные у костров телогрейки, не вражеские траншеи с колючкой, а теплые, по-своему, уютные блиндажи с короткой жестяной трубой наверху и раскаленной до красна бочкой внутри, что будет жевать не безвкусные галеты и гороховый концентрат, а густые ложка стоит щи из кислой капусты и настоящую гречневую горячую кашу на свином сале. Потом он будет спать долго и беспробудно под охраной часового по личному приказу командира полка на общих нарах в своем любимом углу, на любимом соломенном тюфике под родной и единственной шинелью. И старшина Батюк будет выпроваживать из землянки слишком любопытных первогодков и заботливо собирать в особый котелок Сашкины ежедневные невыпитые наркомовские сто граммов. И опять, как прежде, старшина Очкас оказался прав. Размечтавшийся не ко времени разведчик услышал гул моторов и едва не поплатился жизнью. Из-за поворота на большой скорости выскочили один за другим три мотоцикла с колясками, и, обдав сержанта снежными вихрями, скрылись за бугром. Сашка перевел дух, с запоздалой осторожностью оглянулся. Спасли его сейчас, как видно, три обстоятельства. То, что немцы слишком торопились, эсэсовская шинель, И то, что шел он, не таясь, не оглядываясь, и даже не свернул в сторону, пропуская мотоциклы, стало быть, вел себя нагло, как и полагается эсэсовцу. Так, досадуя на себя и недоумевая по поводу невиданной до сих пор беспечности немецких патрулей, Стрекалов теперь уже с осторожностью поднялся на холм, за которым скрылись мотоциклы. У самого подножья его, немного в стороне от большака, раскинулся одинокий хутор. При дневном свете Сашка его не сразу узнал. От него к дороге вела узкая тропочка. Разведчик вспомнил, как вел по ней полицая. Теперь по этой тропке от остановившихся на обочине мотоциклов шли семеро. Потому как они шли друг за другом ступая на носки или гонько раскачиваясь, Стрекалов понял, что те, кого он принял за патрулей, на самом деле разведчики. Именно так, неслышно, след в след, немного согнувшись вперед, чтобы в любую секунду быть готовым прыгнуть, уклониться от пули или упасть, учат ходить разведчиков, учили ходить и Сашку. Два солдата, отдыхая, сидели в седлах, курили. Мотор они не глушили, из чего Сашка заключил, что ожидание будет недолгим. В самом деле, минут через пятнадцать Семера снова показались на тропинке. Впереди, как и раньше, шел высокий штурмфюрер СС, фуражки с высокой тульей, несмотря на мороз, и отогнутыми, как на параде, отворотами шинели. Штурмфюрер первым сел в коляску. Водитель проворно закрыл его ноги меховой полостью, вскочил в седло. Но до того, как мотоцикл тронулся, штурмфюрер повернул голову и окликнул кого-то. Сашка увидел знакомое лобастое лицо, прямой крупный нос, маленький круглый подбородок, и коричневую крупную величиной с изюмину родинку на щеке возле уха. Судьба столкнула их вторично. Сашка поднял автомат. С каким наслаждением он сейчас изрешетил бы этого верзилу? Да пусть пока живет. Ему, Стрекалову, надо живым до рации добраться. Проклиная свое невезение, Сашка уже совсем было направился дальше, но бросил взгляд в сторону хутора, и обида его удвоилась. — Фрицев привечаешь, левшу хлебом кормишь, но теперь держись. Забыв об усталости, он побежал по тропке к дому и со стервенением пнул ногой дверь. Незапертая она распахнулась с громким стуком. В два прыжка сержант миновал крыльцо и вскочил в сени. И увидел хозяина дома. Полицейский лежал у самого порога передней избы, голова его была откинута далеко назад, из разрубленной шеи слабыми толчками еще пульсировала кровь. Ладонь со скрюченными пальцами была тоже разрезана, как будто правой рукой полицейский неосторожно схватился за лезвие ножа. Стараясь не поскользнуться в остро пахнущей липкой луже, сержант шагнул в отваренную дверь комнаты. Здесь тоже все было залито кровью, похоже, хозяин был убит именно здесь. На кровати среди разбросанных подушек лежала маленькая женщина. Лица ее не было видно. Из-под кучи тряпья свешивались вниз длинные растрепанные волосы. Одна рука была засунута далеко за спину, другая, сломанная, неестественно, торчала в сторону. Сержант нерешительно потянул за край одеяла. С кровати на него смотрели глаза с застывшим выражением ужаса и боли. — Деток пощади, — вспомнил Сашка. Он торопливо закрыл убитую одеялом, приподнял свесившуюся с кровати голую ногу. — Прости, бедолага, это все, что я могу сделать. Выходя, он, чтобы не упасть, оперся о косяк и ощутил тот же запах. Кровь была здесь повсюду. На крыльце впервые в жизни его стошнило. Стрекалов присел на ступень, закрыл глаза. За что убили полицейского и его жену? За то, что их пощадил русский. Тогда выходит, что в их гибели косвенно виноват он, сержант Стрекалов. А если не за это? Если они снова искали и не нашли того, кого ищут? кого же именно? И вдруг понял — ищут его, сержанта Стрекалова с группой. Ищут не только за неожиданный уход от Алексичей и даже не за «Фольксваген», ищут потому, что признали в нем разведчика. Возможно, подозревает о его намерении проникнуть к рубежу накопления. Пока ясно одно — Левша ищет группу, не зная, что имеет дело с одним. Отсюда такая большая группа, девять человек, мотоциклы. Одного ловили бы иначе. Для одного могли просто оставить засаду на хуторе. Одиночка непременно заглянет на огонек. Сашка с трудом разлепил веки, шатаясь, пошел к выходу. Пора было исчезать. Опасаясь засады напротив хутора в лесу, сержант некоторое время шел целиной, утопая по колено в снегу, и только в километре от хутора вышел на большак. Засады можно было не опасаться. В стороне от пухоти и в такой дали от объекта русским разведчикам делать нечего. Но могут наскочить патрули, едущие из Алексичей в переходы. Стрекалов перезарядил автомат и зашагал на восток. Радиограмма. 11 декабря 1943 года. Командиру 412 отдельного батальона СС Штурмбанфюреру СС Крафту. Как стало совершенно очевидно, переброска советских подразделений с рубежей обороны на берегу Пухоти в Ямск, была предпринята с провокационной целью. Более того, нашими наблюдателями замечено скрытное передвижение подразделений этого полка в обратном направлении, то есть к берегу Пухоти на исходные позиции. В таком случае остается в силе наш первоначальный вариант. Разъясните солдатам что это их последний шанс вырваться из русского мешка, и что только от их стойкости зависит успех наступления. Помните, что вы должны, несмотря ни на что, удерживать русских возле Алексичей, иначе нам переходы не взять. Шлауберг Проводив сержанта, Глеб и Сергей нехоти вернулись в землянку. Пока что на их долю выпало обеспечивать тыл командира. — Как ты думаешь, чем он сейчас занимается? — спросил Глеб. — Где? — Ну, там, где он сейчас. — Я думаю, грузовик давно взлетел на воздух. — Если все сделано, он возвращается, — уверенно ответил Сергей. К землянке они подошли без особой опаски. Лес вокруг был относительно знаком. А я уж заждался, сказал Федя с облегчением, ставя автомат на предохранитель. Все за каждым деревом немцы чудится. А где, товарищ сержант? Был, да весь вышел. Богданов бросил автомат на солому. Ты почему торчишь в землянке? А если накроют? Не накроют. В этой тишине за пять верт слыхать. Сказано иди. — Видно, прав сержант, — подумал Богданов. — Рано еще доверять нам серьезные дела. — Обожди, однако. — На пост пойдет Сергей. Тебе надо быть при рации. — Но я же рядовой Карцев. Богданов мог, когда надо, показать свою власть. — Здесь за невыполнение приказа знаешь, что бывает? Карцев иронически глянул на товарища сквозь толстые линзы очков, Но спорить не стал. Богданов подождал, когда он выйдет из землянки, и сел к рации. «Опять вызывали?» «Каждые полчаса», — ответил Федя. «Вот, опять наши позывные. Степанчиков дает». Он повернул один наушник, чтобы Богданов мог слышать. Заря настойчиво требовала сокола отозваться. «Может, ответим?» — с надеждой спросил Федя. Богданов отстранил наушник. — В данном случае мы обязаны выполнять приказ сержанта. Мы не знаем, какие у него соображения. Ты лучше перекусить организуй. — Знаю я его соображения, — ворчал Федя, развязывая вещь в мешок. — Не хочешь, чтобы обратно отозвали? — Колбасу сейчас доедим или до него потерпим? И правильно нечего с пустыми руками возвращаться. А колбасу, я думаю, надо съесть. Раздели поровно, и Санькину долю положи в мешок. Вернется голодный. Остаток дня они потратили на устройство своего нового жилья, или, как сказал бы Стрикалов, наводили марафет, очистили землянку от снега. Найденный тут же саперной лопаткой раскопали и расширили полузасыпанный вход, сделали ступеньки, наслали лапника на земляные нары, даже соорудили нечто вроде таганка, возле которого можно было погреть руки. Возле землянки Зябликов обнаружил заваленный снегом окоп и принялся его расчищать. Эту работу закончили уже в сумерках. На дне окопа лежали стрелянные гильзы от винтовок и ПТР, помятые солдатские котелки, потемневшие от времени бинты, сгнившие в тех местах, где была кровь, пустая санитарная сумка, разбитый бинокль. Окопчик был неглубок, его не успели закончить, но разведчики были рады и такому. «У моего отца был точно такой», — сказал Глеб, задумчиво рассматривая бинокль. Да и воевал он в 41 первом где-то в этих местах. Вот только где погиб, не знаю. — С чего ты взял? — спросил Федя. Мать в госпитале работала. Так в ее палате один лейтенант лежал, не русский, латыш, кажется. Услышал ее фамилию Богданова и стал расспрашивать. Сказал, что воевал вместе с капитаном Богдановым. Мой отец был капитаном. «Богдановых много», — напомнил Федя. «Да, знаю. Только по его описанию все сходится. Имени жаль не назвал. А может, и не знал». Вошел погреться Карцев. Присел на корточки перед Таганком. Некоторое время все молчали, потом Сергей спросил. «А каким был твой отец?» Глеб поднял глаза, задумался. Не знаю, наверное, хорошим. Еще когда мы на заставе жили, к нам красноармейцы приходили в гости. Никому из командиров не ходили, а к нам почти каждый вечер, не считая праздников. Отец многих готовил к экзаменам. Еще нас с мамой на руках носил, сильный, значит. А у меня отец был музыкантом, сказал Карцев. И совсем не сильный был человек. На скрипке в оркестре играл. Так со скрипкой и на фронт ушел. Лучше бы мне оставил. Где бы он тут стал играть? А разве ты умеешь? Да нет, не в этом дело. Так, на память. А вот только это и осталось. Он вынул из кармана кусочек канифоли. Сулимжанов нашел, повертел в руках и оставил. От других этого не остается, сказал Федя. Ну, хватит. Богданов с треском вставил магазин. Раскисли. Не хватало еще слезу пустить. Сергей, давай на пост. Жестокий ты, сказал Карцев, не спеша подымаясь. — Какой есть? Ночь прошла спокойно. Последним от четырех до шести снова стоял Карцев. В шесть. Глеб назначил подъем. Надо было углубить окоп. Но в половине шестого его разбудил тихий толчок в спину. — Глеб! — шепотом сказал Карцев. — Они здесь! Богданов скочил, привычно взялся за автомат. — Ты себя не обнаружил? — Нет, что ты! Лунный свет слегка посеребрил верхушки сосен, Побурили прежде черные стволы ели, стали различимы отдельные ветви, кустарник невдалеке, зубастый пень, даже тропинка, по которой днем прошли разведчики. — Ни ко времени вылупилось, — сердито шепнул Богданов. Однако кругом ни звука. — Сколько их было? — Кажется, двое, — кусая губы, — ответил Сергей. Один стоял возле вон той елки, второй — под той сосной. А куда ушли? Карцев зябко поежился. — Понимаешь, у меня такое впечатление, что они никуда не уходили. Стояли, стояли и вдруг исчезли. Не болтай глупости, как то исчезли? — Не знаю, Глеб. Глаза Карцева беспомощно моргали. Я следил за ними, не отрываясь. Они только что были, и вдруг нет. Рохли ты, маменькин сынок. Богданов подобрал шинель, засунул полы ее за ремень, приготовил гранату. Гляди лучше, Серега. Если увидишь кого, стреляй. Он пополз вперед, быстро перебирая локтями. Минут через пятнадцать вернулся, убрал гранату в карман, поставил автомат на предохранитель. «Действительно были. Только не два, а четыре. Ушли туда». Он махнул рукой в сторону дороги. Спустившись в землянку, сказал почему-то одному Феде. «Шляпы мы. И я шляпа. Они же по нашим следам шли. Вчера мы с Серегой поленились петлять, на пургу понадеялись, думали, заметет. А оно вон как обернулось». Федя неуверенно предложил. «Может, мне пойти на пост? Все-таки у Сереги зрение и вообще...» «Вообще, не вообще, какая теперь разница? Будем сидеть тут и ждать гостей. Ты связь держи. В случае чего передай заре наши координаты и привет от бывших воинов с пожеланиями долгой жизни. Глеб, ну что, мандраж начинается? Зачем в разведку пошел?» Я хотел сказать, Глеб, что, может, нам лучше уйти отсюда, пока есть время. А Сашка? Он же вот-вот явится. Так ведь, если нас накроют, и ему будет худо, что он один без рации? Богданов задумчиво тер кулаком лоб. — Вот что, Зябликов, рацию надо спрятать. Федя растерянно развел руками. — Кабы лето... Так в лесу можно бы. А тут? Кой черт в лесу. Надо так, чтобы Сашка нашел. Глеб подошел к боковой стенке. Сюда, в нишу спрячь. Сашка про нее наверняка догадается. Планшетку его тоже сюда. Да не вздумай лапником маскировать. Землей надо. В общем, соображай сам, не маленький. Может, все-таки обойдется, а, Глеб? В глазах радиста метался затаенный страх. Богданов не отвечая быстро вышел из землянки. Прошло около часа. Еще недавно мутный проем двери просветлел, окрасились в зеленые хвойные иголки. В землянку спустился Карцев. Длинный нос его совсем поседел от холода, на кончике висела крупная капля. Дрожащими руками он взял у Феди флягу с водкой, морщась, сделал два глотка. Исключительно по необходимости. Зачем-то, — пояснил он, — чтобы не замерзнуть окончательно. Он посидел немного рядом с Федей, осунувшейся, похожей на кузнечика. «Эх, тебя перевернуло!» — сказал Федя. Сергей бросил на него рассеянный взгляд. «Это все чепуха. Главное то, что я здесь совсем не нужен. Некого и нечего переводить. Любой из нашего орудийного расчета был бы намного полезнее. Он мучился не только от холода, но и от сознания своей косвенной вины перед товарищами. Стреляю я, честно говоря, отвратительно. Бегаю и того хуже. Вообще, насчет физической подготовки... Нашей семье не повезло. Отец физкультуру не любил, и меня к ней не приобщал. Особенно не мог выносить футбол. Приравнивал его к бою гладиаторов и кариде. Я тайком от него гонял мяч с ребятами. Бедный отец. Интересно, что бы он сказал, увидев меня здесь. Когда началась война, он настоял, чтобы я поступил на курсы переводчиков. У меня в школе по-немецкому были одни пятерки. А отец считал, что каждый обязан делать то, в чем он сильнее других, чтобы принести родине больше пользы. Наверное, это было правильно. Я понял это после, недавно, сейчас. А тогда просто записался добровольцем. Вместе со всем нашим первым курсом института. — А меня мобилизовали, — сказал Федя. — Обыкновенно. В нашем узле связи теперь одни девчата работают. Письмо прислали. Говорят, скучаем. А одна пишет, ну, прямо как в романе. Я, — говорит, — хотя и новенькая, и с вами незнакомая, но много о вас слышала. Так что желательно познакомиться. Не веришь? Вернемся, я тебе дам почитать. Да-да, непременно, думая о другом, сказал Карцев.